Территория Мутари. Высокий, темноволосый мужчина лениво сидел на бревне и жевал травинку. Лицо его было напряжено, и в каждом движении чувствовалось недовольство. Он только что сел отдохнуть от работы и решил поинтересоваться. «Коннер, тебе не кажется, что мы загостились у твоих родственников?» Черный дракон в это время колол дрова и, посмотрев на друга, а потом на сводного брата хатара, ухмыляющегося вопроса Ревона, ответил. «Я не видел свою мать и сестру долгие одинокие годы, и теперь, наверстывая упущенное, тем более, что теперь у меня еще брат и маленькая сестренка». При этих словах высокий мутари довольно кивнул, поддерживая, и вдруг порывисто, посмотрев в сторону дома, задумчиво нахмурился, но ничего не сказал. Ревон же, услышав о Ленаре, Откинул травинку в сторону и буркнул. «Сестренка! Маленькая бестия! Совсем не забидуя ее мужу, когда она подрастет!» Хатар довольно оскалился, как будто знал такое, о чем никто из присутствующих и не подозревал, а потом посмотрел на Нектрота и гордо сообщил. «Она — настоящая дочь своих родителей, и когда вырастет, ничем не будет уступать даже сильному войну». — Вот я о том же, — возмутился маг. — Если в 10 лет она лихо справляется с мечом, то что будет потом? — произнес он и тут же услышал рычание мужчин. — Да, я молчу, молчу. Только ведь она такая юная, нежная, а ножки кидает, как бандитка. Хотор приподнял бровь и заметил. — Ленарин скоро 11 лет. Так что все нормально, но тебе я все же настоятельно советую закрыть эту тему, Миктрот, пока. Ревон недовольно хмыкнул, удивляясь наглости и неосведомленности Мутари о его способностях, а потом процедил. Все же, вы диковатый народ, Мутари. — Это, — говорит маг, — чья сила страшить даже красных драконов, — усмехнулся Коннор. Послышались шаги, мужчины увидели курносую черноволосую красивую девочку, необычайным образом оказавшуюся рядом с ними, а они только сейчас заметили ее и даже не учуяли. Малышка улыбнулась двум братьям, поцеловав их в щеку, но даже не повернулась к нектроду, пронизывающему ее возмущенным взглядом, а потом проговорила. Мама попросила помочь ей с водой скоро идти ужинать. «Я пойду, тем более нужно костер развести», — согласился Хатар, подхватив сестру на руки и посадив на плечо. Как только они ушли, Римон почти гневно посмотрел вслед девчушки, уже сидящей на шее мутари и смеющейся грудным звонким голосом, а потом рявкнул «Странно, она даже не взглянула на меня». «Я что, невидимый?» Конор усмехнулся и, посмотрев внимательно на друга, провожающего гневным взглядом его сестру и брата, отчеканил. «Возможно, твои надежды сбылись, и ребенок наконец-то перекинул свое внимание на другой объект игр». Ривон моментально встал и сухо произнес. «Хм... Кого это?» «А тебе не нравится?» Не ты ли вчера вечером возмущался, что она не дает тебе ухаживать за девушками, и надоела со своими лепетаниями? — Я? Наверное, только вот. — Не только. Все правильно, — резко рявкнул конор показывая, что разговор закончен. Мак не ответила лишь продолжал смотреть вслед гордой девочке. отчетливо осознавая, что ему неприятно, что Ленара не желает с ним играть и даже разговаривать. Решив, что подумает об этом потом, посмотрел на Конора и задал важный вопрос. «И что теперь? Отец отрекся от тебя из-за матери, и теперь что ты думаешь делать?» «Я не жалею, и если бы был еще вариант, поступил так же». гневно сказал наследник, сжимая рукоять топора, а потом с силой ударил, отчего полено раскололось на четыре части, и они разлетелись в стороны. — А я бы не дал ему уйти, — заметил Ревон. — Думаю, твой отец относится к тем подонкам, кто будет мстить. Поэтому лично буду прикрывать твою спину от всяких пыль. «Так что не найдись, что брошу тебе!» Конор ухмыльнулся, в душе радуясь, что друг вновь прежний. Не то, что был две недели назад. Ревону многое пришлось пережить. Шутка ли, родной брат почти пять лет тянул с него жизнь при помощи их матери Шариньи, решившей дать жизнь проклятому и отобрать усильного». Вместе они уничтожили подлую тварь и ее сына, а также спасли Ниналию от ненавистного жестокого повелителя драконов Вердорфа. Коннор с ненавистью вспомнил отца, превратившего его жизнь в существование, где главное — выжить путем насилия, доказывая все силой и жестокостью. Отец отлучил его совсем юным от матери и сестры, пытаясь превратить в такого же монстра, каким был сам. Всю свою жизнь Конор искал мать и сестру, и за которой и скрывалась Ниналия, не, не согласившись на смерть новорожденной дочери, отважный поступок сильной драконицы во благо своего ребенка, поистине достоин уважения, и только поэтому Лузария жива, и он нашел их, а теперь они всегда будут вместе, и дракон не даст их в обиду. Осталось только найти непокорную Златовласку и заявить права на свою женщину, пару. И пусть все будет сложно, но они смогут пройти все испытания и быть счастливы, он уверен. Главное отыскать, и тогда его ничто не остановит. Ларисинья, только его, и никто не сможет этого изменить. Последние недели он искал ее по запаху, даже магическим путем, через помощь Ревона. Но тщетно, что наводило на мысль, ей помог очень сильный оборотень. Все мысли вели только к Алексу, правителю Золотой Гильдии, или, что хуже, Верховному Судье, нынешнему владыке Красных Драконов, Дэвилу. Когда он приезжал сюда с женой, в его звериных глазах плясали хищные ухмыляющиеся искры, но при разговоре он так ничего и не сказал о Ларисинье. Посмотрев на друга, Конор проговорил. «Решил, что пойду к красным кардиналам и тебе предлагаю. Уверен, каждая гильдия будет рада иметь такого могущественного мага, как ты. Мне плевать, что они хотят иметь мою шкуру от смерти спас ты. Поэтому об их предложениях я подумаю после, как найдем твою беглянку». «Теперь кардиналы являются гильдией, у них такие же права, как и у всех», — лениво отметил Ревон. «Пока не родился серебряный дракон, а не судьи, тем более если учитывать, что наследник высшей расы сын верховного кардинала». «Заметь, как хорошо Дэвил устроился! в своем репертуаре выдал Никтрот. «Я смотрю, и тебе нормально». усмехнулся Конор с силой врезая топор в полено, садясь рядом с другом. Да, не бы в бой! Адреналина не хватает! С сожалением буркнул Реон и, поднявшись на ноги, схватил свой топор, приступая к делу, считая, что уже достаточно отдохнул. А как же праздная жизнь и девушки? оскалился конор и тут же увидел вдалеке, что к ним идет высокая, Необыкновенной красоты женщина, Ниналия, ласковая и добрая мать, но в то же время сильная и отчаянная драконица, способная на все ради своих детей. «Выйдеть тут как же! Орд вмерта! Жатар вежливо пообещал четвертовать меня, если я соблазню хоть одну девушку из поселения!» — буркнул Мак. «Тебе полезно!» «Да уж! Вот я думаю!» Что, если он так реагирует на женщин своего Мерта, то наверняка будет рвать и метать, когда у Ленара появится мужчина? «Не знаю, как он, но я точно с ним побеседую», — хищно выдал мужчина, придирчиво рассматривая друга, скривившегося от его слов. «Я смотрю, чем больше ты живешь среди дикарей, тем сильнее на них походишь». — проворчал друг и тут же, повернувшись, вежливо произнес. — Добрый вечер, Ниналья. — Добрый. — радостно ответила женщина и подошла к сыну, который тут же обнял ее за плечи. Драконица с нежностью посмотрела ему в глаза и сказала. — Пойдемте ужинать. Конор кивнул, а Ревон заявил. — Так мы всегда рады, тем более я нигде так вкусно не питался, как у вас. — Миналия улыбнулась, понимая, что этот мужчина может покорить любую женщину. Но на душе образовалась грусть при воспоминании о том, как Ленара всю ночь проплакала, утверждая, что Ревон — бесчувственный чурбан, и она больше никогда с ним не будет общаться. Драконица надеялась, что это только детская привязанность, и все пройдет. А сейчас... Ее малышка обижена и как никогда расстроена.